Глава 648 Постепенно тьма сменялась едким полумраком, а тот размывался туманным сумраком, в котором игра теней приобретала совершенно новые смыслы. Тени с запертыми узниками бились о далекие гранитные стены и каменный свод. Они будто пытались вырваться наружу, но не могли. Что-то держало их внутри не позволяя дотянуться до гроба, к которому они тянули свои вечно изменчивые тела. Черный генерал, вновь принявший облик ворона, скрывался среди мрака. Черным пятном на фоне серого гранита он завис в воздухе. — Твой ученик? — переспросил Хаджар. Ему было сложно представить, что у существа которая всеми силами пыталась отправить его к праотцам, мог быть ученик. Его звали Эрхард. Ворон взмахнул крыльями. Пятно мрака начало изменяться. Вытягивалось, уплотнялось, пока не приняло размытые очертания человека. Хотя, скорее, оно больше походило на каплю чернил, которую опустили в воду и попытались придать ей гуманоидные черты. Чернильный, старающийся распасться на отдельные лоскуты тьмы силуэт, подошел к саркофагу. Протянув руку, он провел ей над краем гроба. Заманчиво Хаджара гляделся. Он не мог понять, находится ли внутри иллюзии или в реальности, и это заставляло его нервничать. Мы можем вернуться обратно. Пятно мрака, которым предстал враг. Обернулась. «Не бойся, потомок!» — прозвучал приглушенный смешок. «Сегодня мы заключим перемирие. Я не буду пытаться уничтожить твою душу, а ты постараешься послушать старую историю». Хаджар скрестил руки на груди. По словам тети Доры, сестры короля эльфов, черный генерал не имел в ближайшие семь лет власти над его сознанием. Но вот стоило Хаджару нырнуть в мир собственной души, как он тут же оказался затянут в странный омут тьмы. «И зачем же мне это надо?» «Может, и не надо», — пятно мрака взмахнуло рукой. Следом за этим на противоположной стене появился длинный разрез. Сквозь него Хаджару увидел все ту же бескрайнюю равнину, покрытую ковром зеленой травы. «Ты можешь возвращаться, мой потомок!» До этого момента Хаджар постоянно ощущал некую враждебность, направленную на него со стороны врага. Но в этот раз он не чувствовал ровным счетом ничего. Будто в данный момент черному генералу было абсолютно плевать на своего потомка и по совместительству тюрьму, сокамерника и надзирателя. «Хорошо, рассказывай свою историю, Дархан», — согласился после секундной заминки Хаджар. «Это не моя история, Хаджар». Пятно мрака, недавно принявшее смутные очертания человека, начало терять границы и постепенно поглощать все пространство. Наверное, Хаджар должен был испытать приступ удушающего страха и попытаться сбежать но он действительно не чувствовал враждебности. Возможно, сегодня они действительно заключили перемирие. Хаджар позволил мраку себя поглотить, а когда он снова смог видеть, то стоял на широкой каменной дороге. Она сразу же показалась ему смутно знакомой, а уже спустя пару секунд он опознал в ней ту самую дорогу, по которой их отряд двигался вглубь пустошей. Только если они ехали по разбитой, зачастую уходящей куда-то под слой сухой земли и красного песка убогой развалине, то это она поражала воображение. Даже имперский тракт, пересекающий едва ли не всю империю, выглядел по сравнению с ней просто сельской тропой, Эта же, мощеная красным и белым камнем, была такой ширины, что могли бы разъехаться 10 встречных повозок. Вот только сейчас по ней ехали вовсе не груженные товарами повозки или стремительные гонцы. Нет, по камням маршировали воины. Ряды по 20 воинов, разделенные на блоки по 40 рядов, они шагали куда-то в сторону занимающегося на закате зарева. «Огни войны», — тут же догадался Хаджар. Несмотря на то, что в эти древние времена еще не был изобретен волшебный порох, но все же даже так люди находили, чем поджигать крепости и других людей. Так что уже тогда поля битвы покрывали черные дымные тучи, которые отражали алые всполохи на залитой кровью земле. Оттого во время войны создавалось впечатление, что небо терзает яростный пожар. — Где мы? — спросил Хаджар. Враг, вновь обернувшись вороном, сидел у него на плече. Они внезапно переместились на холм. Хаджар окинул взглядом всю марширующую на битву армию. По меркам современного мира она была незначительно малочисленной, не больше ста тысяч воинов. Но если верить историческим книгам, в те далекие времена такая армия могла наводить ужас на ближайшие земли и считалась воистину огромной. «Это эпоха ста королевств», — прокаркала птица, — вернее ее закат, — война ста королевств. Хаджар сначала попытался вспомнить все, что знает касательно этой эпохи, а затем, спохватившись, вызвал нейросеть. Но даже общими усилиями они не смогли отыскать в памяти Хаджара ничего, что имело бы отношение к этому промежутку времени. «Оставь попытки!» — смешок врага звучал, как удар кости о железный пруд. Эти времена прошли так давно, что даже те, кто владеют семью империями, ничего о них не вспомнят. Семью империями? А ты думал, что Ласкан и Дарнас – единственные империи в твоем регионе? Нет, это не так. Их семь. Вы же не более чем соседи, грызня которых уходит корнями именно в эпоху ста королевств». Хаджар присмотрелся к воинам, идущим по тракту. Они были одеты в простые доспехи, то есть доспехи смертных, а самый сильный из них стоял не выше, чем на начальной стадии небесного солдата. И лишь у него, явно генерала армии, едущего впереди колонны, имелись артефакты. Полные латные доспехи уровня смертного артефакта – и меч духовного. «В те времена путь развития еще не был так развит среди смертных, как сейчас», продолжил Дархан. «Но не заблуждайся. Эта армия, армия короля Эреноса, была одной из сильнейших в ста королевствах. Сильнейшая армия, насчитывающая сто тысяч шлемов, и в которой генерал, небесный солдат начальной стадии? Что же?» Прогресс в империях не стоял на месте, и люди явно шагнули намного дальше, чем их славные предки. «А бессмертные?» — внезапно вспомнил Хаджар. «Страна бессмертных появится намного позднее», — прокаркал Ворон. «Я показываю тебе те времена, когда еще я сам ходил среди смертных». Хаджар резко обернулся. Рядом с ним, на холме, стоял закутанный в черный плащ сключенный седовласый старик. Он стоял, опираясь на сухую ветку, заменявшую ему трость. Его длинные, до того седые, что даже белые волосы были спутаны грязными клочьями и свисали из-под темного капюшона. «Я был стар, так стар» что уже сам не помнил, когда и кем я был рожден». Хаджар повернулся к ворону. «Разве боги не заточили тебя на горе черепов?» «Заточили», — кивнула птица, «но лишь большую часть моей души. Многие осколки, разумеется, попали в тела простых смертных и стали моей родословной. Но были и те, что рассеялись среди мира людей». Неспособные к развитию, они проживали простой век смертного, а затем растворялись в энергиях. Этот, который ты видишь сейчас перед собой, был последним осколком, незакованным в темнице чужой крови. Хаджар смотрел на трясущегося старика. Казалось, что подуй ветер чуть сильнее, и его банально развеет в прах. «Мой король!» Из-за поворота, скрытого за высоким холмом, стремглав мчались всадники авангарда. «Мой король, мы нашли их!» Судя по белым, скорбным лицам, ничего хорошего они не отыскали. Это понял и король Ренос. Он пришпорил своего белоснежного коня и сорвался в карьер. Ворон, сидевший на плече Хаджара, внезапно увеличился в размерах, и одним взмахом из болинских крыльев поднял ношу в воздух. Перед тем, как улететь, Хаджар мог поклясться, что старик, который стоял рядом с ними, посмотрел в их сторону. Это выглядело жутко.